Отец и сын. Сципио попросил Иду высадить его на берег за два моста до родительского дома. Ему захотелось в одиночестве пройтись немного по заснеженному берегу канала, подышать холодным воздухом, который казалось, подкрепляет в нем чувство силы и свободы. О бывшердавающих он себе и думать уже не позволял, а уж тем более об огромном доме, в котором он тотчас же превратится в послушное, мелкое, никому не нужное ничтожество. Отпечатками каблуков он торил черный узор по мелкому снегу, потом присел и пальцем начертил на краю парапета изображение крыла. А когда поднял голову, увидел полицейскую моторку. Она была пришвартована в нескольких метрах от его дома. Он испуганно вскочил. Мысли лихорадочно путались. «Не Может, это как-то связано с графом? Хорошо еще ещё, с деньгами не при нем». Да нет, быть не может, прошептал он от волнения, никак не попадая ключом в замочную скважину. Это наверняка к синьор у Веронезе, что напротив. У них даже если голубь на крышу нагадит, сигнализация немедленно срабатывает. Как можно более бесшумно он отпер входную дверь, радуясь, что отец не закрыл ее изнутри на щеколду. В проходе между колоннами, как всегда, горел свет. Во дворе все было тихо. Стараясь не дышать, сыпью прокрался к лестнице. Что, что? А уж Красс Сатон имеет мастерство. Но на сей раз все его ущечрения оказались напрасны. Он уже занес ногу над первой ступенью лестницы, когда сверху вдруг раздались голоса. Он виновато поднял голову и буквально прирос к месту. Навстречу ему впускались по лестнице двое карабинеров и с ними оса Она казалась такой маленькой, такой худышкой между двумя здоровяками в голубых мундирах, что конвоировали ее по лестнице, весело смеясь, судя по всему, какому то анекдоту, не иначе. Это отец только что их позабавил. Его отец. Он стоял наверху, на площадке. Когда взгляд его упал на цыплёв, лоб его нахмурился. Самодовольная улыбка сползла с лица, уступив место привычному выражению, которое всегда появлялось на нем при виде цыплёв: нетерпение, недовольство, смесь удивления и досады. Господа, воскликнул он своим звучным голосом, которому с так любил подражать, потому что он был куда красивее, чем его собственный. Как видите, дело совершенно разъяснилось. Мой сын соблаговолил-таки пожаловать домой, хотя и в весьма неподходящее, признаюсь, время. Благодарю вас за ваше старание, но полагаю, это ясно доказывает, что со шпаной, пробравшейся в стеллу, у него нет ничего общего кусая губы, Сципио смотрел насу. Завидев его, она замедлила шаги. Ты знаешь этого мальчика? спросил один из полицейских, тот, что был с тоненькими черными усиками. Ну, говори же. Но Асса только покачал головой. Куда вы ее ведете? — выкрикнул вдруг Сципио. Он сам испугался своего голоса. Так резко, так пронзительно он зазвенел. Тот, что с усиками, в ответ только улыбнулся, но второй грубо схватил осу за руку. Э, да ты похоже решил ее защитить. Ты у нас маленький кавалер. верно. Не беспокойся. Мы ее ни у кого не похитили. Это просто наглая девчонка, даже не желает сказать, как ее зовут. Мы привели ее сюда, потому что думали, может, она что-нибудь знает о твое исчезновение и расскажет твоему отцу. Наша служанка сципио в полной истерике вызвала меня из гостей. Зычным голосом пояснил доктор Массимо сверху, потому что в полночь не обнаружила тебя в твоей кровати. А вскоре, после моего возвращения сюда, представь, звонит полиция и сообщает мне, что в Стелле это кинотеатр, который я недавно закрыл, схвачена банда малолетних беспризорников. Я этим господам сразу объяснил, что с твоим исчезновением это никакой связи иметь не может. Так что очередная детская блажь выменила тебя из дома в столь поздний час. И что же это была за блажь? Ну, отвечай. Опять за какой-нибудь бездомной кошкой и гонялся. Сциппион не ответил. Он тщетно пытался не поднимать. То Что это делоглас насу? Вид у нее был такой горестный, такой потерянный, совсем не так. Никак у той гордой, чуть надменной девчонки, которую он так хорошо знал и которая так часто его злила. Просто на снег хотел посмотреть, пробормотал он. Ах, да, снег. От него не только дети, даже взрослые с ума сходят, сказал полицейский с усиками и подмигнул Стипю. Его напарник тем временем уже потащил осу вниз. — Да отпустите вы меня. Я и сама могу идти. Она спрыгнула с последней ступеньки и, опустив голову, прошла мимо ципью совсем близко. Боу, тёть, шипнула она на ходу. — -но, но но полегче, ладно, рявкнул полицейский, от которого вырвалась оса и грубо схватил девчонку за шиворот. Спокойной ночи, доктор Мастима. дружно крикнули полицейские, прежде чем исчезнуть между колоннами. А Остадаже не оглянулась. Медленно, нерешительно поднимался с по лестнице. Он услышал, как хлопнула входная дверь. Отец смотрел на него сверху безмолвно. Кто же выдал убежище? терялся в догадках с цепью. И что с остальным? Что с Проспером? Моской и Ритчо? И как бы оказался у своей тети? Ну, а на самом деле откуда ты явился? Отец обшарил его взглядом с головы до ног. Вспыхнё. Казалось, что он просто слышит отцовские мысли. Вот сейчас отец наверняка спрашивает себя: "Что же у него общего с этим странным существом, которое называется его сыном? Ни ростом, ни умом, ни статью, ни обаянием, ни усердием, ни выдержкой, ни рассудительностью. Ну, словом, ничем сын в него не пошел. Я уже сказал, Скучным голосом ответил с цыпью, на снег смотрел, а кроме того за окошкой одной следил. Моей-то, по счастью, уже лучше. Она снова начала есть. Ну вот, видишь, хорошо, что я не вызвал ветеринара. Доктор Мастевонах мой лоб. Но то, что ты ночами по улицам болтаешься, разумеется, не останется без последствий. Голос его оставался совершенно спокойным. Он никогда не кричал, даже если очень злился. Отныне служанка на ночь будет твою комнату запирать. По крайней мере, до тех пор, пока этот снег не перестанет дурить твою и без того дурную голову. Понятно? Сциппион не отвечал. Господи, как же я ненавижу эту твою угрюмую физиономию. Если б ты знал, какой у тебя глупый бывает вид. С этими словами отец резко повернулся. Надо будет что-то с этим цир решать, добавил он уже на ходу. Беспризорники, подумать только. Еще чего доброго малолетней воришки. Полиция, по крайней мере, так полагает. Почему этот журналист мне ни о чем таком не рассказал? Но этот, который недавно здесь был, как же его звали-то? Дец или что-то в этом роде? Почему беспризорники? призорники с цепи оглотнул? Эта девочка, она, по-моему, очень даже симпатичная. И потом, если у детей нет крыши над головой, почему им нельзя пожить в своем кинотеатре? Ведь он же все равно пустует. Господи, до да чего же нерепые вещи приходится выслушивать от собственного сына. Да, он пустует. Ну и что? И что из того? Или ты думаешь, что я по такому случаю должен приютить там всех бродяг города? Но что теперь-то с ними будет? Степь почувствовал, как его вдруг обсела а потом тут же и в холод, в жуткий холод. Ты же видел эту девочку. Что с ней будет теперь? Ты об этом подумал? Нет, отец глянул на него с удивлением. Какой же он огромный, принеслось у сступило в голове. А что эта судьба девчонки так тебя разволновала? Столько участия ты выказываешь, обычно разве что кошкам. Или ты все таки ее знаешь? Нет. Стипё слышал, как опять зазвенел его голос, но он уже ничего с тобой не мог поделать. Нет, черт возьми. А что? Чтобы кого-то пожалеть, обязательно его знать? Разве ты ничем не можешь ей помочь? Ты же такой важный человек в городе. Отправляйся в постель, Стипё. Ответил отец и зевнул, прикрывая рот своей изящной тонкой рукой. О, господи, какой же ныне бестолковый, какой пропащий вечер. Ну, пожалуйста, залепетал Сципио. Слезы сами покатились у него из глаз и не останавливались, сколько он их не утирал. Пожалуйста, отец, можете кого-нибудь, знаешь, кто возьмет в себе такую вот девочку? Она же ничего не сделала. Она просто одинокая. "Отправляйся в постель, Сципио, немедленно", перебил его отец О, боги, "По-моему, ты там на улице слишком долго на луну углазел. Эдак чего доброго ты скоро в точности как твоя мать начнешь жить по гороскопу. Луна здесь совершенно ни при чем, — заорал с Ты же все равно меня не слушаешь. Ты вообще не знаешь, кто я такой. Ты об этом понятия не имеешь. Ну, отец уже прикрыл за собой дверь своей спальни. А с Ципью стоял в коридоре и плакал. К Виктору гость. Позади у Виктора была отвратительная ночь. Человек, за которым он следил, до двух часов шатался по барам. После чего скрылся в некоем доме, возле которого Виктору пришлось торчать до поселения и утренних сумерек. И все это время на него беспрерывно сыпался снежок. У Виктора было такое чувство, будто от головы и до колен он уже превратился в ледышку, правда, ещё слабопотескивающую и почему-то скрижащую зубами. Первым делом в ванну солёку пробормотал он, подходя, э, проходя по мосту, от которого до его дома было уже рукой подать и воду пущу по горячей, прямо как кипяток. Хоть чай заваривай. Зевая, он нащупал в кармане пальто ключи. Может, и впрямь сменить к чертям эту профессию. Вон официанты в кафе на площади Святого Марка бегают, конечно, не меньше, чем он, но уж самое позднее в полночь могут домой отправляться. Или вот смотритель в музее. Почему бы ему смотрителем в музее не стать? Те вообще рано заканчивают. Виктор снова зевнул. Зивая, его просто одолела. Он зевал и не мог остановиться. Он, можно сказать, почти спал на ходу, Поэтому три маленькие фигурки у своего подъезда заметил только когда они к нему подскочили. Вид у всех троих был до смерти перепутанный, хотя и один и сунул дуло пистолета Виктору прямо в ноздрю. Причем, как Виктор успел установить, пистолет был его собственный. Эй-эй-эй, это что еще за новости? сказал он, как можно мягче. Покуда все трое толкали его к двери. Открывай, Виктор, открывай! зашипел Проспер, не убирая пистолета от его лица. Но Виктор, прежде чем ключи из кармана, просто отвел ствол в сторону. Может, ты все таки собоговодиться объяснить, как весь этот цирк, этот маскарад понимать? пробурчал он, отпирая замок. Если это новая игра, такая у детишек, ещё, кто скажу по совести. Я уже слишком стар, чтобы находить ее забавной. А и Бо исчезли сказал мозг и проб думает, что это ты выдал полиции наше убежище. Ирич тоже так же считает. Либо полиции, либо моей тете, добавил Проспер, Он был весь белый от гнева, но взгляд, казалось, молит Виктора сейчас же доказать, что все это неправда, что он не выдавал осуйбо, что он их не обманул и не предал. По-моему, я вам честное слово дал. Или вы забыли, — рявкнул Виктор, с раздражением выхватывая пистолет из холодной ручонки проспера. От меня никто ничего не узнал и не узнает. Ясно. Неужто вы совсем не различаете, кому можно доверять, а кому нельзя? Пойдемте наверх, пока нас не приняли за аттракцион для туристов. Престежены они все трое поплелись за ним по лестнице. Я сразу подумал, что это не ты, промямлил мозг, когда Виктор пропускал их к себе в квартиру. Но Проспер? Проспер, уже ничего не соображает. Договорил за него Виктор. Оно и понятно, если его брат и вправду исчез. Но теперь же ка мне лучше, как такое могло случиться? Они ни что. Одни остались. Они устроились в крохотной кухоньке. Виктор готовил себе кофе, поставил на стол о лифте для ребят, а они тем временем рассказывали ему все, что произошло с тех пор, как он сам вызволил себя из своего заключения. От граппы, крепкой виноградной водки, которую он им предложил, чтобы согреть сани, пригубив по глотку, вежливо отказались. Счастье ваше, что я вас уже знаю, сказал Виктор, когда они закончили свой рассказ. Иначе бы ни одному слову в этой безумной истории не поверил. Вы вламываетесь в чужой дом, вступаете в сговор с потерпевшей, с ее согласие продаете украденную вещь, ночью мотаетесь по всей лагуне в поисках какой-то труседе матушки Светы. Хорошо еще, что вам не пришлось объяснять все это полиции. А этой сумасбродной синьоре из Павенты я бы с удовольствием рассказал, что я о ней думаю. Подбивать мальчишек ночью, ехать с ней на остров Тай. Откуда же нам было знать, что граф как раз на этом проклятом острове живет? Пытался оправдываться Моско. Да ладно, неважно. Это, совсем неважно. Виктор наморщил лоб и потер усталые от бессонной ночи глаза. А в сумке, что? Ваша воровская пожин? Моско кивнул. Покажи ему деньги, сказал Траспер. Он не отнимет. Моско нерешительно поставил сокляш на кухонный столик, когда он его открыл. Виктор тихонько присвистнул. И вот с этим вы по городу разгуливаете, пробурчал он. Ноугад извлёкает из сумки одну из пачек. — У вас однако, и коинер. Он вынул из пачки купюру, внимательно ее рассмотрел, потом поднес к лампе над столом. "Секундочку", сказал он. "Вас, друзья, кто-то серьезно надул. Деньги-то фальшивые". Ребята оторопело переглянулись. "Фальшивые?" Ричу вырвал у Виктора купюру из рук и уставился на нее во все глаза. Да ведь не, не видно же ничего. Она же совсем как настоящая. В том-то и дело, что не совсем, ответил Виктор, снова полез в сумку, вынул другую пачку, посмотрел. Все фальшивые изрек он. И даже не особенно добротно сделаны. Похоже, кто-то просто на цветном принтере сварганил. Сочувствую вам, и он со вздохом бросил пачку обратно в сумку. Ребята смотрели друг на друга, как убитые. — Все за зря, пробормотал Витчо. Ночью в чужой дом лезли, ночью в лагуну выходили. И ведь пристрелить нас могли а ради чего? Ради груды фальшивых денег? Он в ярости схлопнулся к со стола. Пачки денег вывалились на кухонный пол. К тому же, Аса и Бо пропали. Мозг дрочёл, спрятал лицо в ладонях. — Именно. Виктор ногами подгрёб деньги из-под кояшу и затолкал их обратно. Об этом нам в первую очередь и надо подумать. Куда они могли подеваться? Он со вздохом встал и направился к себе в кабинет. Ребята все трое последовали за ним бледные, как привидения. У тебя автоответчик мигает, подсказал Моско Виктору, когда они все встали возле письменного стола. Когда-нибудь я его с балкона сброшу, в сердцах прорычал Виктор и нажал кнопку на панели аппарата. Голос, раздавшийся из крохотного телефонного репродуктора, Проспер прозвучал точежно. Впрочем, голос остался, он узнал бы где угодно. Даже если бы этот голос на вокзале отправления поездов объявлял. Синьор Гетц, это говорит Эстер Хартлип. А сегодня ночью наше с вами дело благополучно уладилось. Благодаря указанию одной пожилой дамы, которая видела наш плакат, мой племянник наконец-то нашелся. Он очевидно уже много недель скрывался в заброшенном кинотеатре вместе с какой-то девочкой, которая не желает себя называть. Сейчас ею занимается полиция. А что же касается бо, то он, конечно, еще... Запуган и немного исхудал. О местонахождении своего брата пока что ни слова не говорит. Кто знает, может, он точно так же на него раздёрён, как и я. Вопрос вашего гонорара мы обсудим на днях. До начала следующей недели мы всё ещё в Заантверте. Пожалуйста, дайте знать, когда бы вы могли к нам зайти. До свидания. Простор стоял совершенно неподвижно. Ошарашенный как будто каменьел. Виктор не знал, что ему сказать. Он был охотно с радостью сказал хоть что-то, чтобы паи не выглядел таким убитым. Но ему ничего не приходило подходящего в голову, ни единого слова. Какая еще такая пожилая дама, чуть не плакал Риччю. Деремо собачье. Ну кто бы это мог быть? Видите ли, дело в том, что со вчерашнего дня тётушка Проспера распорядилась вывесить по всему городу плакаты, пояснил Виктор, с фотографиями Проспера и бо О том, кто эти фотографии сделал, он на всякий случай предпочёл умолчать От греха подальше. И солидное вознаграждение вроде бы тоже было обещано. Вам по дороге ни один не попался? Ребята сокрушенно покачали головами. Ну а вот пожилой даме, очевидно, подвернулся, вздохнул Виктор. Может быть, она живет около вашего кинотеатра и даже видела, как вы туда-сюда шастаете. Может, она думала даже, что благое дело совершить, извести в тетушку о ее бедном, пропавшем малыше-племяннике. Проспер по-прежнему стоял как неживой и смотрел в окно на балкон Виктора. На улице тем временем уже посветлело, однако небо в завесе облаков оставалось еще свинцово-серым. "Теперь Эстер никогда не отдаст Бог", пробормотал Проспер. «Никогда!» — то подченье он взглянул на Виктора. Зандвирт. Это где? Виктор колебался, стоит ли отвечать, но все сомнения за него разрешил моска. Это на набережной Скьявоне, сообщил он. Но «Ну зачем тебе туда? Лучше пойдем с нами в убежище. Надо вещи собрать, прежде чем полиция снова туда нагрянет. А Виктор тем временем быть может разузнает, куда карабинерасу поместили, а? он просительно посмотрел на Виктора. Тот кивнул. Конечно, достаточно нескольких звонков. Только скажите мне ее настоящее имя. Риччо и Моска озадаченно переглянулись. Мы его не знаем. Некоторые из ее книг надписаны, — сказал Проспер бесцветным голосом. Катарина Гримани. Только что толку. Они наверняка уже определили о суд сиротский приют, а оттуда ее не вытащить. Пиши пропало с концами. Как ибо. Проспер Виктор тяжело встал, опершись на свой письменный стол, «Брось ты. Это еще не конец света. Именно что конец. Возразил Проспера, открывая дверь. А сейчас мне надо побыть одному. Да погоди ты, речь шагнул было к нему, но беспомощно остановился. Шмотки наши мы можем пока что перенести к Идис Повенту. Она же предлагала нам помощь. Или ты забыл? Хорошо. Она вряд ли рассчитывала, что мы займёмся уже сегодня. Но попытаться, то может. Попробуйте, — проронил Проспера. Мне это все равно. И с этими словами он прикрыл за собой дверь Викторовой квартиры. У немом отчаяние мозга и речь оглянулись на Виктора. Что ж теперь будет, спросил Риччо. Но Виктор только покачал головой, уставившись на свой автоответчик. Прибежище На звонок Риччо двери отворила экономка Иды. Первое, что она увидела, была большая картонная коробка, из-за которой едва виднелась шерстистая макушка Риччо. "Эй, да никак я тебя знаю", пробурчала толстуха, сердито сдвигая на лоб лопочки. Так точно. Риччо одарил ее одной из самых лучезарных своих улыбок. Но сегодня я пришел не к вам, а к Иди Спавента. Так-так, экономка скрестила руки на своей необъятной груди. Ты, агалец, наверное, хотел сказать синьор Спавента. А что тебе от нее нужно, позволь спросить? Ну, сейчас начнется, — пробормотал Виктор, стоявший за спиной у Риччо с картонкой еще больших размеров. Все пожиртью ребят уместились в три картонные коробки. Третий унёс мозг со стороны их трио должно быть являло собой странное зрелище. Виктор удивился, как эта суровая толстуха в цветастом халате вообще не захлопнула дверь у них перед носом. Особенно если учесть, что из карманов его пальто с любопытством выглядывали котята бо. Скажите, Риччо и Моска пришли. Она сразу все и поймет». Невозмутимо продолжал Риччо. Риччо и Моска это двое. Толстуха воззрилась на Виктора. А это это твой отец? Это, да нет, речь ещё Это это его дядя договорил за него Виктор. Не затруднит ли вас все таки доложить о нас с синьори Спавенто, пока я эту коробку себе на ноги не уронил. А то она вообще-то тяжелая. Экономка смеяла Виктора с сочувственным взглядом, что он тотчас же почувствовал себя совсем мальчишкой. Но тем не менее, слава богу, ушла доложить. А когда вернулась без слов распахнула перед ними дверь и жестом предложила войти. Виктора разбирала любопытство взглянуть на эту самую Иду с опавент. Она немного сумасшедшая, рассказывал ему речью, и дымит, как паровоз, Но меня сигареткой угостить не захотела. Но все равно, в остальном она милая. Виктор был в этом не слишком то уверен. С тремя детьми ночью выходить в лагуну, преследуя некоего таинственного незнакомца, который навел на ее дом малолетних грабителей, все это на вкус Виктора милым назвать было трудно. Безумством, да? А милым, нет нетушь. Но как только он увидал Иду, в толстом полувере, который явно был ей велик, она на коленях расположилась посреди гостиной прямо на ковре. Она почему-то сразу ему понравилась, хоть настроен он был совсем по-другому. Ида разглядывала фотографии, редком разложенные перед ней на полу. Передвигала их и так, и эдак, меняла местами, потом отложила одну в сторонку. Ну, а вот туш сюрприз, так сюрприз, воскликнула она, когда ребята вместе с Виктором вошли в комнату. Признаться, так скоро я вашего визита не ждала. А что в картонках? Из каких это пор у вас появился, дядя? Она собрала фотографии и встала. Бог ты мой, умилился Виктор. У нее сердце с гондолами». У нас неприятности, Ида», — сказал Моска, ставя коробку на пол. Рича со вздохом продировал то же самое. А толстощёный собачий здесь? спросил он. А то у Виктора вон котята в карманах. Ты имеешь в виду собак ключи нет. Мы их выгнали в сад. Они сожрали весь мой шоколадный набор. Озабоченно нахмурившись, дед слотел на мальчиков: "Какие такие неприятности? Что случилось?" Кто-то выдал полиции наш обитель, сказал Моска. Нижние губернчие уже предательски подрадивала. А суебо забрали корбенеры, продолжал Моск. И Проспер совсем не в себе, потому что секундочку И доложила фотографии на журнальный столик. Я сегодня с утра еще не совсем проснулась. Давайте проверим, все ли правильно я поняла. У вас было пристанище, но его обнаружила полиция. Они вас из-за краж изтивили. Да нет, воскликнул мозка. Только из-за Бо, потому что бо разыскивает его тетя. А оба всё равно хочет с паспором остаться. Из-за этого ведь они оба избежали. Вот мы их у себя и приютили. До вчерашней ночью все было в лучшем виде, но тут кто, что, кто-то нашел укрытие выдал, и теперь тетка стапала Бо. Проспер В полном отчаянии. А осад пробили все роты, приют новосердных сестёр, к тому же, И к тому же граф подсунул нам фальшивые деньги, добавил ещё. Он полез в карман куртки и протянул Иде пачку графских купюр, вот, одни фальшивки. Еда опустилась в ближайшее кресло. Бог ты мой. Бог ты мой. Только и пробормотала она. Тут уж Виктор не мог больше сдерживаться. «У этих детей и так хватает в жизни трудностей, сеньора, выпалил он. А вы позаботились о том, чтобы у них было еще больше. Но вам же приспичило подбить их на такое захватывающее, такое жуткое приключение. Ночной побег на остров Тайн, видите ли. Виктор да дотишно пробормотал, мозг, Ида покраснела до корней лодырни своих крашеных белокурых волос. Вы все рассказали вашему дяде? спросила она опавшим голосом. Я-то думала мы, друзья, Да ни он нам не дядя, взвился Риччо. Виктор просто детектив. И обязательно хотел прийти с нами. К тому же он помог нам вещи вот перенести, а ещё это он разузнал, что к коробени рассу к сестрам отправили. Аса это та девочка, что с вами была, что ли? Ида в задумчивости теребила Сережку. знаете, всю эту историю с бо и его тетушкой я пока признаться не очень, что понимаю. Может, попозже, когда я окончательно проснусь, вы мне ее еще раз растолкуете. А вот что касается Асы, то тут кое-что предпринять можно". Ида встала. Подошла к Виктору, взяла у него из кармана котенка и бережно усадила себе на плечо. С тех пор, как мы у этого острова побывали, у меня все время какое-то нехорошее предчувствие было, сказала она. Я всю ночь глаз сомкнуть не могла. А как сцыпел? Он обо всех этих несчастьях еще и ведать не ведает», — ответила мозг. Ну, от этого сейчас и проку было бы немного. Ида снова повернулась к Виктору. Хорошо. Что делать будем? Она смотрела на него требовательно. явно ожидая решения. Он в ответ только изумленно выпучил глаза. мы? Мы будем делать? пробормотал он, запинаясь. Да ничего мы не можем поделать. Ровным счетом ничего. Разве что помешать просперо благоу не утопиться. Когда дети предоставлены самим себе, это добром не кончается. В сиротском приюте они тоже обычно немного добравят. Ита смотрела на него с раздражением. Мне кажется, детям надо помочь. "Ведь вы думаете, все эти зла сами собой разрешатся, сеньору? это Виктор сказал Риччо. "Но можете говорить ему и сеньор Гетц". Виктор только бросил на Риччо затравленный взгляд. "Надо было мне сразу вас всех у себя оставить, когда вы ночью ко мне вломились", вздохнула Ида, глядя на мальчиков. Котенок у нее на плече тем временем принялся играть с Сережкой. Но я думала, вы и вправду сами справитесь. Да что там? Просто я слишком верю в сказки. Что ж, попытаюсь все загладить" ключи сейчас вас чем-нибудь накормят, а потом перенесете ваши пожитки наверх. В мансарде есть свободная комната. Только вот с Проспером и с малышом как быть? Можем мы что-нибудь предпринять? Да бо нам не добраться, сказал Виктор, как отрезал. Дохлое дело. Тетя уже оформила права на опекунство. А вот за старшим братом надо бы приглядеть. Когда мы в последний раз виделись, он был, можно сказать, в отчаянии. Риччо, как ты думаешь, способен ты отыскать Проспера? даже если он не торчит перед отелем Гавриаэль Лезандверт. Речь чё Уж этого-то разыщу как-нибудь, сказал он, и сюда приведу. Хорошо. Ида кивнула. Это звучит уже получше, обнадёживающе. Моска, она повернулась к мозге. Не знаю, что вы там со сципио не поделили, но мне кажется, тебе стоило бы ему позвонить и рассказать обо всем, что случилось на нынешней ночью. И хотя бы теперь посиди, и что вы теперь поселились у меня, позвонишь. Мозг кивнул, хотя, конечно, и без особого восторга и про деньги фальшивые тоже ему рассказать спросил он И да, пожал плечами но ведь рано или поздно ему придется об этом узнать верно теперь мы с вами она представила виктор палец к груди как насчет того чтобы нам двоим быстрехонько проехаться сейчас до сиротского дома и забрать оттуда бедную девочку а виктор или вам больше нравится сеньор дец Виктор будет вполне достаточно, буркнул тот. Но почему вы думаете, что это так легко? И улыбнулась ему, сажая Катёнка на пол. О, у меня там есть связи, сказала она. И вам вовсе не обязательно меня сопровождать, если не хотите. Хотя двое взрослых в таком деле всегда производят более внушительное впечатление. Виктор мялся, разглядывая свои ботинки. Ковры у этой Иды не такие затоптанные, как у него, и вообще красивее, гораздо красивее. Да у меня с этими милосердными сестрами в свое время накладка одна вышла, пробормотал он. Искал одного воришку, который в монахине не ныряться любил, но ну и по недоразумению настоящую монашку стапал. С тех пор они со мной не очень-то любезны. Хотя я и отыскал им два года назад самую красивую, самую и знаменитую статую Богородицы, которую у них выкрали. Моска и речь, подталкивая друг друга локтями, ухмылялись. Но Ида дослушал его без улыбки, только слегка склонив голову На бок. — А мы переоденемся, предложила она. Сейчас ты вы выглядишь совершенно как сыщик, но это легко поправимо. У меня целый гардероб самой разной одежды. Это реквизит для моих фотографий. И костюмов, конечно, полно. Есть даже XIX века. Я бы предпочел XX, пробурчал Виктор, и до улыбнулась. У меня даже накладные усы и бороды есть, сообщила она. Целая коллекция. Правда? Виктор покосился на Риччо. Вот вот как? Мои то у меня недавно стащили, но, по счастью, сегодня я их снова нашел. Лицо покоснел и сделал вид, что пристально смотрит в окно. Виктор же последовал за Юдой в небольшую комнатку, на первом этаже, где ничего, кроме двух огромных шкафов, не было. Но что у нее даже накладные бороды есть, думал он, подбирая себе костюм, а это уж и в Чудеса. Сиротский приют. Оса сидела на кровати, которую ей выделили, смотрела на голые белые стены и, наверное, уже в сотый раз закрывала глаза, чтобы увидеть перед собой нечто совсем иное. Синий занавес, в золотистых звездах, матрас, окруженный стопками книг, которые пано по, по ночам поверяли ей свои удивительные истоки. Она пыталась воскресить в памяти голоса. Голос мости, голос встречи, всегда немножко возбуждённый, голоса сцыпью и проспера и голос бо, более светлый и звонкий, чем даже ее. Девичь. Аса чувствовала под рукой холодное, белое, казенное покрывало, а в воображении прикасалась к маленькой пухлой, такой теплой ручонке бо. И не то, чтобы здесь, в сиротском доме было холоднее, чем в заброшенном цирке. Вероятно, на самом-то деле здесь было даже гораздо теплей, но почему-то оса мерзла, мерзла до косточек до самого сердца. Хорошо ли хотя бы бо у его тети? И что там с остальными? Асла почувствовала, что от голода у нее сосет в живот. С тех пор, как арбинеры ее сюда привезли, у нее крошки во рту не было. Она не притронулась к завтраку, который принесли ей сестры. не прикоснулась и к обеду. Обедают здесь очень рано. Остальные дети еще были внизу, в столовой. Запах еды наносился даже сюда, в спальню, в спальные палаты. Насколько же аппетитно пахло, когда мозг варил макароны, хотя он вечно их пересаливал, а соус у него почти всегда подгорал. Она встала и подошла к окну, из которого виден был двор. Несколько голубей что-то клевали на голый брусчатый. Они-то в любую секунду могли улететь. Порох, и все. Она увидела, как во двор через ворота входят двое взрослых: женщина в черной шляпке и бородатый мужчина громко монахи не вела их к главному зданию. Может, они хотят кого-нибудь установить, период очерить? Но если и хотят, то наверняка кого-нибудь совсем маленького, желательно грудного младенца. Здесь только у малышей, еще есть надежда обрести нового ходителя. Остальным же приходится ждать, пока они станут взрослыми, ждать годами, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Как же медленно растут люди. Вон котята за неделю подросли больше, чем оса за весь последний год. Годы, месяцы, недели, дни. Асла прильнуло щекой к холодному стеклу и смотрела теперь на другое крыло сиротского дома, где в одном из окон точно так же другой ребенок прижимался к стеклу только носом. Нет, она не выдала им свое имя. Только сестры ее об этом и не расспрашивали. Она не хочет тут оставаться, но домой она не хочет и подавно. Когда у тебя нет родителей, как уличью? Можно сколько угодно расписывать тебе, они были распрекрасны. А вот что делать, когда родители есть и совсем не распрекрасны? Нет, не скажут она, как ее зовут. Ни за что не скажут. Никому. Никак-то. Дверь вдруг отворилась. Отца испуганно спогонавленус. Это она закрыла дверь, когда все дети ушли вниз. Щель просунулась из голова, громко голосы «Катарина!» — гаркнула она. осел вздрогнула. Откуда она знает ее имя? Ага. Значит, похоже, тебя и вправду так зовут. Ладно, пойдем-ка со мной. Там кое-кто хочет на тебя взглянуть. Да кто? недоверчиво спросила Аса. Она не знала, радоваться ей или пугаться. Почему ты не сказала, нам что, у тебя есть тётя опекун? — корил ее монахиня, торопив её, видя осу под длинным холодным коридорам. — Такая знаменитая дама. Ты же наверняка прекрасно Знаешь, сколько добра она для нашего дома сделала? Знаменитая дама тетя Пеку, что за черт? она ничего не понимала. Откуда у нее тетя Пеку. А сестра моя похоже, сильно взволнована, вон то и дело очки поправляет. Очки у нее с толстыми стеклами. от этого глаза кажутся большими и выпуклыми. Да пойдём, что пойдём, Катерина. Манахин ей едва нестил, тащила ее за собой. Сколько же людям тебя дожидаться? Да кто же это чуть не вскрикнул Аса. что тут вообще происходит? Однако она успела проглотить собственный возглас. Она увидела иду Правда в этой шляпе она ее почти не узнала. А это что за мужчина рядом с ней? по-моему, вы оказались правы. сеньора из затрубила затрубил о монахини ещё издали. Ее и вправду зовут Катарина, нашу безымянную молчунью. Ведь это же она, ваша питомица, питомница. А себе вдруг показалось, что она сейчас взлетит. Она чуть было не помчалась к Эдди со всех ног, чтобы броситься ей на шею, спрятаться под ее белым пальто и никогда, никогда больше не вылезать оттуда. Но она побоялась все испортить, поэтому только робко улыбнулась и нерешительно направилась к Иди и ее незнакомому спутнику. Да, это она, верно? Верно. Ида раскрыла руки и так крепко, так горячо прижала осу к себе, что девичьей сразу как стало тепло. Привет, Аса. Провосил незнакомый мужчина. Аса удивленно глянула ему в лицо и узнала. Да это же Виктор, сыщик, только в бороде. Виктор, друг Бо. и ее друг, тоже. Это мой адвокат, дорогая пояснила Ида, выпуская Асу из объятий. Добрый день, пролепетала Вита и улыбнулась Виктору. "Ну почему, дорогая, ты всегда принимаешь так близко к сердцу раздоры твоих родителей?" спросила Ида, и вздохнула так глубоко, так укоризненно, будто уже сотни раз говорила с ней о ее неразумных предках. Уже третий раз убегает из-за этих дурацких скандалов, объяснила она Манахине, которая растроганно наблюдала за всей этой сценой. Ее мать, моя кузина, к сожалению, вышла замуж за совершенно невозможного человека. Но ничего, скоро они разведутся. А пока что я заберу девочку к себе, не то она еще раз сбежит. И тогда уж Бог знает, где ее опять подберет полиция. Последний раз она esquivлась, морем добраться до Бурану. Вы представляете? Оса слушала все это вдохновенное вранье, как зачарованное, и при этом все время держал в за руку, словно боялась выпустить. Фантазии Иды звучали до того правдиво, что на какой-то миг даже сама Оса поверила в этих своих вымышленных родителей, которые вечно ругаются, а их дети испуганно зажимают уши руками. У громкоголосса и монахини от умиления на глазах выступили слезы. Встёкло ее очков за потери. И когда она сняла их протереть, она увидела, что на самом деле глазки у нее маленькие и все в морщинках. Это только влин за очков, они казались огромными. Так я могу забрать Катарину прямо сейчас, спросила Ида. — Так, словно это самое естественное на свете. — Ну, разумеется, синьора спавенто, ответствовала сестра, деловитая и поспешно возвращаясь к обратно на намыс. Мы так рады возможности хоть чем-то вам отружить. После всех ваших пожертвований, которые которыми вы наш приют о ну что вы? А фотографии воспитанников, которые вы делали, вы знаете, дети хранят их просто как сокровища. Ах, да ну что вы? Да что там? Ида явно смущалась, стараясь избегать пристального, заинтересованного взгляда сы. Передайте от меня привет сестре Анжели и сестре Лючии. Поблагодарите от меня настоятельницу и пишите, пожалуйста, все бумаги, которые надо подписать мне натам. Ну, конечно, разумеется. Сестра поспешила к двери, чтобы открыть ее для Юды. Всего вам доброго. И вам тоже, господин адвокат. Благодарю вас. изрек Виктор, проходя мимо нее степенным шагом. Когда они проходили через двор, а все казалось, что сердце у нее не выдержит. И вот-вот выпрыгнет из груди. Сиротский дом взирал сверху на серую брусчатку двора всеми своими бесчисленными голыми, тоскливыми окнами. Только на первом этаже, кое где уже были наклеены рождественские звезды. А на самом верху какая-то девочка все еще стояла у окна, прижавшись лицом к стеклу. Точка-точка Касса всего лишь полчаса назад столько окон, бормотал Виктор, шагая рядом с ней. Столько окон и столько детей. Да, и никого, кто просто бы их И каждый день им радовался. Отозвалась Ида: "Какое расточительство". Всего вам доброго, сеньора Спавента", грянула напоследок сестра, выскакивая из домика привратника, чтобы открыть им главные ворота. "Ну и ну", выдохнул Виктор, когда они очутились на улице. Они носятся с вами, как будто у вас нимб святой девы вокруг чела. Но почему эти ворота такие высоченные? Можно подумать, их строили для стада слонов, а не для детишек. Оса отцепилась от его руки. Ей вдруг стало очень некогда. Она подбежала к краю канала. На берегу ратора стоял сиротский приют, Плюнула в темную мутную воду, посмотрела вслед судам, что тянулись отсюда к большому каналу, а потом глубоко вздохнула и замерла, набрав полные легкие, свежего, влажного, привольного воздуха. Потом выдохнула, но медленно, осторожно, вместе с воздухом выпуская из себя страх и отчаяние, которыми полнилось все ее существо с той секунды, как ее привезли сюда в карабинеры. И тут вдруг она вспомнила про Бо. Она всего же наобернулась к Иде и Виктору. "А что с Бо? спросила она. А с остальными?" Виктор содрал с подбородка искусственную бороду. "Моска и Риччо уйти сообщил он. Ново всё ещё у тёти." Осапанул его голову и носком башмака спихнула в канал выброшенный кем-то окурок. Апроспер, сплятила Анна. Риччо как раз его ищет, ответил Виктор. Ну-ну, не делай такое лицо. Уж что ты его из-под земли найдет. Проспер. Риччо, конечно же, нашел Проспера, Перед отелом, Перед отелем. Габриэль Лизандри. Будто принёсший к асфальту, стоял он посреди променада набережной, не обращая внимания на прохожих. На набережной Скьявоне народу всегда полно, даже в такой пронизывающий холод. Ибо здесь расположено несколько отелей из числа тех, что считаются самыми красивыми и роскошными в городе. К пирсам набережной то и дело причаливают бесчисленные корабли и катера, так что здесь всегда сутолок. Проспер слышал завывание ветра, Слышал, как трутся и глухо бьются о дощатую обшивку причала ты швартованный суда. Слышал смех и гомон проходящих мимо людей, многоголосы и разные языки. Но сам стоял совершенно неподвижно, подняв воротник, чтобы хоть как-то укрыться от ледяного ветра, и не спускал глаз со окон замдвирта. Когда рука Ричарччо легла ему на плечо, он испуганно вздрогнул. Ну, проб, наконец-то, с облегчением вздохнул Риччо. А я уж полдня бегаю, везде тебя ищу. И здесь уже несколько раз был, но тебя тут не было. Извини, пробормотал Проспер, снова поворачиваясь лицом к отелю. Я целый день за ними ходил, пояснил он, но так, чтоб они меня не заметили. Несколько раз бо меня уже почти заметил, но я все время прятался. Боялся он поднимет скандал, если меня углядит. А дядя мой этого терпеть не может. Проспер отвел волосы салпа. Я всюду за ними ходил. Они шмоток бону купили всяких. Пст даже бабочку надумал ему нацепить на нашел, но бо ее тайком в урну спустил. Ты бы его сейчас не узнал. В свитерах от стыпи, который ему велики, он, конечно, совсем иначе выглядел. И в полихматерскую, конечно, его потащили. Теперь от черной краски, которой мы его вымыздали, и следа не осталось. А потом водили его по кафе, чуть ли не во все подряд. Но он ни к чему не притронулся, чтобы ему не заказывали. Он их в упор не видит, смотрит поверх голов и все. Один раз, по-моему, он меня все таки в окно заметил и сразу как кинется. Но дядя Сатол его как собачонку и снова на стол усадил перед огромной порцией мороженого, которое он не ел. А не ел-то почему? Речь просто не в состоянии был вообразить, кто или что способно помешать нормальному человеку мигом слопать большую вазочку мороженого. Транспер невольно улыбнулся, но лицо его тут же снова посерьёзнило. "Они сейчас там", сказал он, указывая на освещенные окна. "Я даже осмелился войти и спросить у партия, в каком номере это остановилась. Но этот тип сказал только, что карт либо не принимают". Никого. Некоторое время мальчишки волчи стояли рядом, глазея на окна отеля. Красивые окна, ярко освещенные, с матово мерцающими занавесками. Интересно, за каким из них сейчас? Бон. Ну, пошли, сказал Дитчю, задумчиво глядя вслед беспочвенному туристу, на руке у которого болтался дорогой фотоаппарат. Не будешь же ты здесь до ночь торчать. Разве тебе не интересно взглянуть, как мы устроились? Виктор помог нам собрать пожитки, а потом мы все тащили на кампус Санта-Маргарита. Моска, конечно, всю дорогу ныл, что это молодчередная, мол, безумная затея. И что ж ты думаешь? Ида приняла нас, и даже глазом не моргнула. Целую комнату нам отвела в мансарде, под самой крышей. Матрасы мы с собой тащить не смогли, но у нее нашлись две старые кровати. Так что мы их пока сдвинули. На всех, конечно, тесновато будет, но все лучше, чем на улице спать. Ну скажи же хоть словечко. Разве это не здорово? Пошли, скоро кормежка, а готовит этот толстуха, скажу я тебе, Во как готовит. И он схватил Проспера за плечо, но тот только головой тряхнул. "Нет", сказал он, отстраняясь. "Я останусь здесь". Риччё издал глубокий вздох и закатил глаза к небу, словно ища там наверху помощи и совета. Проб, — заговорил он строгим тоном конспиратора. "А как ты думаешь, что сделает партия, если заметит?" Что ты всю ночь вокруг отеля озираешься? Чего ты тут разглядываешь? Засма... заглядываешь в окна? Он вызовет карабинеров и что ты им расскажешь, что твоя родная тетя похитила у тебя родного брата? Распер промолчал. "Уходи, Риччо", сказал он наконец, не сводя глаз с сокол отеля. Все равно всему конец. Обители у нас больше нет. Оса исчезла. Або?" У эстер в лапах". «Да никуда, Даникодасань исчезла, залопил речь Да так громко, что люди стали на него оборачиваться. Исчезла она, зашептал он. Ида вместе с сыщиком уже выпьет её из сиротского приюта. куда направились. Ида с Виктором проспер посмотрел на личище с удивлением. Ну да, и знаешь, они с таким шиком все это проделали. Видел бы ты, как они вдвоем под ручку, словно давным-давно муж с женой, туда отправились. При захихикал. И наш Чыскай ведет себя как настоящий кавалер: дверь идя открывает, пальто подает. только что огня к сигарете не подносит. Из-за он постоянно ее пилит. Да как же они это провернули? Ричард с удовлетворением отметил, что хотя бы на некоторое время Проспер про свой отель забыл. Так осужа в сиротский приют милосердных сестер определили. Принялся объяснять он. как раз туда, где еда когда-то жила. Но она для них много всего делает: деньги часто даёт и игрушки собирает. Ну и все такое. Виктор говорит: Монахи не носится с ней, будто она сама Дева Марии, и верит всему, чтобы она баноя не наплела. А от него требовалось только с важным видом рядом стоять, да поддакивать, головой кивать. Что ж, это и вправду хорошая новость. Глаза Проспера снова обратились к отелю. Передает меня Асе, привет. С ней все в порядке. Да нет, не все. Причём встал перед ним, заслоняя собой отель, и вынуждая Проспера посмотреть себе в глаза, потому что она за тебя беспокоится. И забот тож. Но он-то надо полагать, плагую не бросится. Это она, что ли, решила, что у меня такое на уме, раздосадованный проспер даже слегка оттолкнул речью. Вот чушь, чушь какая. Да я же воды боюсь. Ну и чудесно. Вот сам я об этом, пожалуйста, и расскажи. Речью умоляющей протянул сквазь проруть. Я и видел, ты -то ее только мельком, когда сегодня в обед домой забегал, перехватить что-нибудь. Понимаешь, от этой беготни до поисков жрать очень хочется. Ну, а сам мне даже поесть толком не дала. Тут он изменил свой голос, изображая Асу. Ну давай, жритчю, отправляйся. Ты лопнешь, если столько будешь есть. Отправляйся искать Проспера. Пожалуйста. Вдруг он в канал бросился. Даже со мной собрала Сити. Но ида сказала, лучшее первое время посидеть, не то чего доброго опять в приют угодит. И слава богу, а то я от ее болтовни просто с ума бы сошел. Кроме того, я точно знал, что рано или поздно ты обязательно тут объявишься. Тут что то ещё заметил что-то вроде улыбки на лице Проспера. Да, пусть мимолётная, но все же это была улыбка. "Ну ладно", сказал он. "Хватит разговора разговаривать. Завтра с подарком можешь опять сюда заявляться и сколько угодно тут торчать. А сейчас пошли". Проспер не ответил, но все таки позволил сдвинуть себя с места и потащить мимо сувенирных киосков, что во множестве нескончаемой вереницей тянутся по набережной с Многие из торговцев в этот час уже закрывались. Но некоторые еще предлагали свой товар. Пластмассовые веера, те, что так нравились бо, с атарочкой из черного кружева и нарисованным мостом Риальто, коралловые бусы, пластиковые золочёные гандоллы-путеводители, сушёные морские коньки. Проспер плелся вслед за Риччо сквозь толпу, но то и дело останавливался и оборачивался на отель Габриэль Зандвешт. Когда Риччо это заметил, он желая утешить, давори ещё его за плечи. Ему правда пришлось ради этого чуть ли не на цыпочки встать. все таки ростом он был существенно ниже Проспер. Ну пошли же. Если уши до с Виктором исхитрились о сувызвали, сказал он, то и с тоже что-нибудь придумали. Вот увидишь. Они в начале следующей недели уже улетают, проронил Проспер. И что тогда? Это еще не скоро, твердо сказал Рич, поднимая воротник. И кроме того, пойми. Ведь бони тюрьме сидит и не в Сероцком приюте. Ты пойми, он же в замдвирте. Это чертовски шикарный отель. Проспер только кивнул. Внутри была какая-то жуткая пустота, как в огромных раковинах, которыми доверху наполнены корзины перед сувенирными теосками. виду такие красивые, и только то тут, то там крохотная дырочка, в их сверкающей скорлупе она Жизнь из них давно ушла, Ее кто-то высасыл. Погоди-ка. Проп Ритчо остановился. Небо над лагуной окрасилось в розовые тона. Уже темнело, хотя было еще только четыре. Несколько туристов, как завороженные, стояли на набережной, наблюдая, как заходящее солнце своими последними лучами золотит грязную воду. Ах, какая возможность, шепнул Риччо просперо. До да за этим делом я их разую, а они и не заметят. В полюйск, в полюйск вот на раковину, а я мигом». И он уже было повернулся. Уже изготовился. Уже нацепил свою фирменную невиннейшую физиономию. Я только дескать, маленький мальчик, который ему не обидит. Но Проспер грубо схватил его за шкирку. Брось это дело, Риччо, сказал он сердито. Терит, ты думаешь, и до спавента пустит тебя ночевать, если карабинеры с поличным застукают тебя на кражу? Да как ты не понимаешь? оскорбленный Риччо тщетно попытался вырваться. Я просто форму не хочу терять. Но Проспер его так и не отпустил. И Риччо, с горьким вздохом, отправился дальше. А туристы продолжили безмятежно любоваться закатом, так и не зная, Что на сей раз они даже не поплатились за свои восторги исчезнувшими бумажками. Все пропало. В тот вечер в доме Иды был устроен праздник. Во второй половине дня Лючия экономка, варила, жарила, пекла, сбивала сливки, снимала с противней крохотные пирожные, лепила равиоли, колдовала над соусами. Чуть ли не каждый час новый, обвоняющий вкусный аромат заманивал Виктора на кухню, но когда он пытался что-нибудь стащить, то неизменно получал деревянной поварёшкой по рукам. Проспер и Астав вдвоем накрывали в столовой огромный стол, в то время как Моска и Риччо, как угорелые, носились с этажа на этаж, преследуемые тявкающими собачонками Лючи. Эти двое настолько обалдели, были настолько счастливы от тепла и покоя, что похоже, даже об Ванграфа их уже не особенно огорчал. "Да мы все равно их потратим", беззаботно ответил Риччо, когда Виктор спросил его: "А что они собираются делать со всеми этими пачками фальшивых денег?" На это Виктор страшно рассердился, принялся окричать и потребовал, чтобы Ричю немедленно отдал саквояж ему. Но Ричю только с ухмылкой покачал головой и объявил, что они с мозской саквояж припрятали. В надежном месте, добавил он. А где? Даже Аса и Проспер не знали. Но судя по всему, это их не особенно и интересовало. Что ж, коли так, Виктор тоже решил больше ни о чем таком не думать, уселся на софу в выведенной гостиной. Полакомился шоколадными конфетами, и тщетно пытался уговорить себя отправиться наконец домой. Пора было накормить черепах и заработать хоть немного денег. Но всякий раз, когда он со вздохом поднимался, собираясь попрощаться, Ида приносила ему то рюмочку граппы, то чашечку кофе, а то просто просила его отнести в столовую и поставить на стол зубочистки. и Виктор оставался. Чем больше стимела на улице, и чем неуклоннее заявляла Луна свои права на ночной город, Тем ярче разгорались окна в старом доме и Иды Спавент. Словно хозяйка его нынче решила составить в бредноликой Луне конкуренцию. Не с честь, сколько свечей она уже успела зажечь в этот вечер. И хотя в люстве над столом горела пока что только половина лампочек, ее хрустальные подвески сияли и переливались так, что осагла от них оторвать не могла. Ущипни меня, — шепнула она Просперу, когда они расставив тарелки и множество бокалов, разложив приборы, стояли возле огромного, темной скатертью покрытого стола. Не может быть, чтобы все это в заправду. Проспер подчинился. Легонько, совсем не больно, он ущипнул ее за плечо. В заправду! В заправду, завизжала Асса и принялась радостно вокруг него прыгать. Но даже ее радость не в силах была прогнать выражение грусти с его лица. Все они, каждый на свой лад, пытались его развеселить: притчу своими шуточками, мозка тем, что водил его по единому дому, показывая всякие диковины, скрывавшиеся то за одной, то за другой дверью. Ничего не помогало. Ни единая сладость, ни уверение Виктор, что он непременно что-нибудь насчет насчёт Бокли думает, бо ним не было. И его не доставало простору, как может не доставать руки или ноги. Он искренне сожалел, что портит другим настроение своими морфизианами. Он уже заметил, э, что Рич всё старается с ним не встречаться, а мозг, завидев его, просто поворачивается и уходит. Только Аса по-прежнему оставалась с ним рядом. Но едва она, в порыве сочувствия, пыталась обнять его или просто подойти, он тот же отстранялся, начинал поправлять на столе ножи, ноживилки, пересаживался к окну и молча молчалозел на улицу. За ужином причё и моска настолько разбуянились, что в какой-то момент Виктор не выдержал и буркнул, дескать, даже от обезьян за столом шума было бы не больше. Но Проспер по-прежнему не говорил ни слова. Как остальные отправились с Виктором и Идой играть в карты, он ушёл к себе наверх. Ид раздобыла где-то два надувных матраса, чтобы им не тесниться всем на двух кроватях, которые Ритчо составил вместе. Один из этих матрасов забрал на себя сад, выстроив его к стене, и уже обложив со всех сторон своими старыми книжками. Кстати, ни одну из них Моска и Риччо не посмели в кинотеатре оставить. Проспер оттащил второй матрас к окну, из которого виден был один сад и чуть дальше канал, одеяло и белье, выданные и благоухали лавандой. Проспер спрятался под одеялом с головой, но заскользить все равно не мог. В одиннадцать, когда все уже заползли в кровати, а Виктор слегка пошатываясь отправился наконец в свояси, неспокойная совесть погнала его таким голодным черепахом. Проспер все еще не спал. Он притворялся, уткнувшись носом в стенку, он тихо лежал, дожидаясь, пока заснут остальные. Когда, наконец рассмеялся, начал тихонько хихикать во сне. Моска захропел, а оса с блаженной улыбкой затихла, Между двумя раскрытыми книжками Краспер встал. Старый, исхоженный половицы поскрипывали у него под ногами. Но никто из товарищей не проснулся. В такой безопасности, как в этом доме, они еще в жизни себя не чувствовали. Идя вниз по лестнице, Проспер чуть с ног не валился от усталости. Но разве сможет он теперь когда-нибудь снова заснуть? Все, все пропало. Счастливые времена кончились. Опять кончились сколько он ни гнал от себя эту мысль, она возвращалась снова и снова. Он потихоньку спускался на первый этаж. Маски вдоль лестницы таращились на него из темноты, но на сей раз они его ничуть не страшили. С тех пор, как это рассказала своей экономке, каким образом ребята проникли в дом, Лючия тщательно запирала дверь из кухни в сад. Ржавый замок она смазала и даже отдраила до блеска. Так что дверь лишь легонько скрипнула петлями, когда Просвы открыл ее и вышел в темный сад. Вокруг все белело от инея. Теперь по ночам городом, каждым его камнем завладевала зима. Холод, казалось, простирается до самых звезд. Там, где участок Иды, прилегал к каналу в стене, у самой воды имелась калитка. Открывая ее, проспер слышал, как хлюпает вода, а подножия стен лодка Иды надежно пришвартованная покачивалась между двумя разрисованными деревянными сваями, какие в городе луны торчат из воды во мнёс. По цвету и орнаменту на сваях всегда можно узнать, кому принадлежит причал. Проспер осторожно забрался в лодку, сел на холодную скамью и стал смотреть на луну. Что же мне делать, думал он. Ну же, подскажи, что же мне делать? Но луна не давала ответ. Почти в каждой истории, которую когда-то рассказывала Проспер у мама, луна была непременной и чуть ли не главной участницей, могущественной союзница, готовой осуществить любые мечты, отамкнуть любые двери особенно из одного мира в другой. Здесь, в собственном своем городе она, Луна была прекрасной хозяйкой. Красавица Луна. Бо нравилось называть ее так. По-итальянски La bella Luna. Только как ее не называй, на каком языке, не проси, младших братьев Луна возвращать никому не умеет. Таспер сидел в лодке, слёзы закатились у него по щекам. Он-то думал, что этот город его город, только его ибо. Он-то думал, что если уж они сбежали сюда, а это место столь отлично от всех других мест на свете, то истерм здесь не угрожает. Что в этом месте Эстер самой не место. Эстер боится Венеции, она здесь чужая. Но почему ее не заклюют голоды? Почему ее не покусают мраморные драконы? Не запугают своим рыком крыла от льв. Он-то думал, они сумеют его защитить, а они, оказывается, не могут. А какими чудесными они казались тетильвы, когда он впервые увидел их на его не глазами своей матери, а своими собственными. Задрав голову, смотрел он на них, вознесенных колонн, гордо леющих среди звезд. Он гладил пальцами прохладный камень и воображал себе, что эти львы стоят совсем не просто так, они охраняют сокровищницы Венеции, и его охраняют тоже. Когда они сбо по поднимались по лестнице гигантов, что во дворе дворца должны, и потом стояли там наверху между двумя исполинами, Он чувствовал себя не просто в безопасности, он чувствовал себя владыкой своего царства, под охраной львов, драконов, а еще воды, что окружает его царство со всех сторон. Эстер ненавидит воду, она и в лодку вступить боится. И тем не менее все таки приехала сюда. И вот уже к себе Бо. и Проспер теперь уже никакой не владыка, а всего лишь ничтожество мелкое, слабое ничтожество, нищий в собственном царстве, изгнанный из дворца и разлученный с братом, лишенный брата. Проспер оттер рукавом слезы с лица, Заслышав издали рог от мотора, идущий по каналу лодки он пригнулся, дожидаясь, пока та проедет. Но она не проехала. Мотор заглох. Проспер услышал, как кто-то чептыхает, совсем и в тот же миг в его лодку что-то сильно уткнулось. Вздрогнув, он испуганно поднял голову. Сцыпю скинул свою темную маску и улыбнулся ему с таким радостным облегчением, что Проспер на секунду даже забыл, что в глазах у него все еще стоят слезы. "Ты погляди", радовался король воров. "А вот уж удача, так удача". Ты хоть знаешь, что я как раз приехал тебя забрать? Забрать куда? Паспорт разтерян стал. Откуда у тебя такая лодка? Лодка была очень красивая, темного дерева, украшенная золотыми орнаментом. "Отцовская", ответил с сыпью и похлопал по темному дереву, словно по хоулке благородного коня. "Это его самая большая гордость, а я ее увел, И вот только что украсил первый царапин откуда ты знаешь, что мы здесь спросил Проспер, А забоченна передибаясь через борт. Но на идиные лодки Сарапёр вроде бы не был. Так мозг же мне звонил, в сыпью оглянул нулуму. Рассказал, что граф Васаббандун обманул. «Ибо вроде бы уже у твоей тетки. Это так. Проспер Проспертивнул и оттёр глаза тыльной стороной ладони. Он не хотел, чтобы Сцыпё заметил его слезы. Мне очень жаль, голос Сцыпё звучал сдавленно. Глупо было оставлять их со связ от них. Их со свя Да. Распер не ответил, хотя та же мысль навещала его, наверное, уже раз сто. Проб вспылил, откашлялся. Я хочу еще разок на остров Тень прокатиться. Поедешь со мной? Распер смотрел на него, отрапев от неожиданности. Граф обманул нас, вспылил понизил голос, как будто кто-то мог их здесь подслушать. Он нас на понимаешь? И он либо отдаст мне деньги, но теперь уж настоящие, либо позволит прокатиться на карусели. Она там на острове, наверняка. Проспер покачал головой. "Да что? Всерьез поверил в эти сказки? Брось, забудь и про деньги тоже забудь. Мы сами опростовались. Не повезло. Какой прок теперь об этом думать? Только душу себе травить". Остальные тоже вон уже махнули рукой. Ричард уж строит планы, как бы эти фальшивые деньги в оборот пустить. Но на остров этот проклятый никто больше не поедет, даже за мешок чистого золота. Сципио смотрел на него, поигрывая завязками своей маски. А я бы поехал, сказал он. С тобой вместе. Очень уж хочется на этой карусели прокатиться. А если граф не позволит, я заберу обратно к Жулу. Ну поехали, проб, А тебе-то что теперь терять? Как да бо у тебя Все равно нет. Проспер смотрел на свои слабые руки, мальчишчьей руки. Он вспомнил надменный взгляд, которым смирил его партнёр Габриэль Сандверст, вспомнил своего здоровенного, как шкаф дядю, что шагал рядом с бо, прохаживаясь, положив лапу на хрупкие, на хрупкие плечи. братишки. И вдруг ему захотелось, чтобы Сципио оказался прав. Захотелось поверить, что там, на жутком этом острове, их ждет что-то, благодаря чему маленький сможет стать большим, слабый сильным. И это его желание вдруг заполонило собой всю пустоту, от которой ныло его сердце, и он, ни слова больше не говоря прыгнул к Сципио. Вот.